Сцена вторая. Там же другая комната в замке. Входит Гамлет. Гамлет. Сдан в целости на место. Розенкранц и Гильденстерн за сценой. Гамлет, Гамлет, Гамлет, откуда шум? Кто Гамлета зовет? А вот они. Входят Розенкранц и Гильденстерн. Розенкранц, милорд, что сделали вы с мертвым телом? Гамлет смешал с землей, который труп сродни. Розенкранц, скажите, где он? Мы снесем в часовню, Гамлет. Об этом бросьте даже помышлять. Розенкранц. «О чем?» «Гамлет. Что я буду действовать в ваших интересах, а не в своих собственных?» «Да и что еще это за расспросы со стороны какой-то губки?» «Что отвечать на них сыну короля?» Розенкранц. «Вы меня сравниваете с губкою, принц?» Гамлет. «Да, вас». с губкою, живущей соками царских милостей. Но на поверку это его лучшие слуги. Король закладывает их за щеку, как обезьяны, сует в рот первыми, а проглатывает последними. Понадобится то, чего вы насосались. Он взял, выдавил вас, и снова вы сухи, Для новой службы. Розенкранц. Я вас не понимаю, принц. Гамлет. Это меня радует. В уме не чутком, Не место шуткам. Розенкранц. Милорд, вы должны сказать нам, Где тело, И пойти с нами к королю. Гамлет. Тело во владении короля. Но король не во владении телом. Да и какую роль играет тут король Гильденстерн? Король, милорд, Гамлет, не более чем ноль. Ведите меня к нему. Гуси, гуси, домой, волк за горой уходит.